Сэр Джордж торжествовал. Ему казалось, что неприятный случай — это кара, настигнувшая злодеев. Чувствуете, так раззадурили его, что, обретя неодолимую стремительность, он не стал дожидаться, пока его довезут до места, но забарабанил по стеклу, а там и выскочил примерно в 20 ярдах от ворот. Долгое безделье тела сказалось на нервах. Во всю прыть, какая возможно, когда у вас короткие ноги, он понесся вперед. Пробежав по следам, а значит по клумбам, с полдороги, он услышал столь пронзительный крик, что мгновенно остановился. «Стой! Эй, вы! Какого черта вы тут скачете?» Многоточие и вопросительный знак. Крупный краснолицый субъект в штанах для гольфа размахивал руками на крыльце. Многоточие и восклицательные знаки. Прибавил субъект для верности. Сэр Джош был настолько поглощен своим делом, что слова при всем их блеске вряд ли задержали бы его. Субъект употребил два прилагательных и один глагол, которых он в жизни никогда не слышал. Но лингвистическая любознательность не остановила бы погони. Остановило ее то, что из-за кустов появился другой субъект, уже в вельветовых штанах, а главное с вилами и, словно этого мало, с жилистой беспородной собакой, которая, быстро протрусив к нему, строго и тихо обнюхала его ноги. Сэр Джордж на нее посмотрел, и она на него посмотрела, вращая красным глазом. Видимо, даже в спокойном состоянии она не поражала красотой. Теперь же все значительно портило то, что из-под верхней губы торчали большие зубы. Словом, как не спешил Сэр Джордж, он решил задержаться. Тем временем подошел и человек в гольфах. Многоточие с восклицательными знаками. Начал он, обогащая словарь газетного магната еще одним существительным хотя владелец приятного домика мог напоминать отставного полка уника служившего прежде в индии на самом деле он занимал весьма и весьма мирную профессию то был никто иной как Монтегю грейсон известный автор светлых солнечных книг увидев его сейчас читатели испытали бы немалый шок но взвеси факты признали бы что гнев его праведен но ну, посудите сами «Часа три. Монтагю Грейсон писал, как не знаю кто, стремясь к тому, чтобы решающая сцена была и занятной, и трогательной. Когда, взглянув в окно, он увидел Флик и Билла на дорогих сердцу клумбах, вся ненависть героя и героини перекинулась на них. Он думал, что это предел, но вышел, заметив сэра Джорджа, и понял, что чувство к первой паре лишь бледная тень того, что можно испытывать к образу божьему, будь он Данте. Он немедленно начал бы новую главу» чтобы поместить мерзавца в самый страшный крукада. А так он выскочил в садик, кипя и пыхтя. «Сэр, да -да, сэр — Сэр, да-да, сэр! — взревел он, нависая над сэром Джорджем, словно грозовая туча. Прибавим, кстати, что утром ему не удалось портье в гольф. — Что это вы тут делаете? Сэр Джордж выпрямился со всем возможным достоинством, не забывая о том, что собака только и ждет хозяйского слова, чтобы дать волю дурным страстям. «Моя племянница, — начал он, — врывается в сад, топчет клумбы. Простите, моя племянница, вот разорвать бы вас, хррррр, до да под розы. Субъект с вилами закивал, явно одобряя замысел, который принес бы пользу цветочкам. Собака задышала, как хороший асматик. «Э, «Разрешите объяснить? А что объяснять? Нет, что объяснять? Безобразие какое! Я... Вы посмотрите на клумбы! Вон, вон ваши копыта!» «Племянница!» Беглецы услышали из кустов только реплики хозяина, но этого хватило, чтобы побежать дальше со всей возможной скоростью. Уважение к чужой собственности глубоко сидит почти во всех нас, и они осознали всю тяжесть своего злодеяния. Ступив на чужую клумбу, мгновенно становишься ребенком. Белый Флик ощутили, что им лет по десять. Именно за такие дела, чувствовали они, оставляют без варенья. И это чувство сменилось радостью лишь тогда, когда перед ними открылся луг, усеянный овцами. Что ж, при всей своей порочности действия их помогли спастись. Беседа между хозяином и сэром Джорджем явно обещала затянуться. «Осторожно!» — крикнула Флик, падая на траву. Билл тоже упал. Да так, словно его подкосили. «Что такое?» — сварливо спросил он, поскольку нервы у него все-таки сдали. Флик показала пальцем на силуэт лимузина, рядом с которым... На бледном небе четко вырисовывался профиль шофера, спокойного тем спокойствием, какое возможно, если ты умеешь выключить разум. Только дым от сигареты показывал, что он живой. Бил гляделся в шофера. Он думал. В нем медленно зрел великолепный план. И судьба ему подыграла. Рядом появился небольшой мальчуган. «Привет», — сказал ему Бил, одобряя улыбкой. «Привет», — ответил мальчик с должной осторожностью. Его остренькая личико свидетельствовало о том, что заботы мира сего его гнетут. Вероятно, он терзался печалью о вселенной. Пол кроны, хочешь заработать? А где то Вот. Хочу. Машину, видишь? Вижу. Дам пол кроны, если будешь вырять нее камнями. Камнями? Да. Это значит камнями? Да. Это в машину? Да. А мне значит пол кроны? Да, да, да. Только что казалось, что измученный мальчик не может улыбнуться, но сейчас его лицо как бы треснуло по горизонтали. А Окаменев на мгновение от того, что ему заплатят кучу денег за такое приятное дело, он быстро пришел в себя, взял монету, попробовал на зуб, положил в рот и удалился. Пока он неспешно шел через луг, царили мир и тишина. Овцы щипали траву, птицы щепетали, шофер курил. Ну, потом начались события. Шофер стоял так спокойно не потому, что выключил разум, а потому, что наслаждался долгожданным отдыхом. Думать он как раз думал, вспоминая совет Дворецкого насчет завтрашних бегов. Этот знающий человек рекомендовал ставить на мыльного, и чем больше шофер размышлял, тем больше убеждался, что завтра в это самое время он будет богаче шиллингов на десять. Раздумья его смягчили. Приближающийся мальчик не вызвал в нем особого раздражения. Вообще-то он их не любил, но сейчас ничего, терпел как-то. Снисходительно погладив себя по ноге, он предался своим мыслям, а потом посмотрел на мальчика, так, значит, ставим два шиллинга. Что-то просвистело над дорогой и ударилось о капот. Оторопев на мгновение, шофер увидел, что это большой камень. Тут же над изгородью появилась ухмыляющаяся рожица. А чтоб тебе вскипел шофер? Тем временем в капот ударился второй камень. Шофер наш не отличался тонкостью чувств. Кто-кто, он мог бы сказать цветочек нежный у ручья, простой цветочек для меня и больше ничего. Но машину он любил пылкой, чистой любовью. Прикосновение камня. Коверкающий глади принесло ему такую боль, Какой он не испытал бы попади злодей в него. Коротко и страшно вскрикнув, он кинулся к изгороди. Однако прорваться-то вот сквозь нее он не смог. Сквозь такие изгороди удачно шныряют мальчики, Но не шоферы в форме. Пришлось ограничиться словами. Пока он сообщал мерзавцу, что бы он с ним сделал, Ну, конечно, все сразу и не упомнишь, Беглецы вылезли из укрытия. Когда шофер обернулся на знакомый звук, машина уже трогалась с места. Когда он подбежал к шоссе, она, ведомая беззаконной рукой, уже исчезла вдали.